Глава шестая «Я хотел напомнить о Бейнере», — сказал Людвиг. «Я помню», — протянул Алик. «Ему можно позавидовать, что у него есть такой друг. Но прежде всего ты обещал мне бой. На что я способен, ты видел на днях, а я еще не знаю, что умеешь ты. Пожалуй, этот сад с деревьями под прозрачной крышей — единственное место в Лефленде, где прохладно». Вокруг площадки, на которой растет мягкая трава, расставлены скамейки. Повсюду стеллажи с оружием, мишени и манекены. Поют птицы, но их самих не видно. Дует ветер, хотя откуда он в закрытом зале? «Мы будем драться боевым». Олег хлопнул себя по лбу. «Я кретин, чуть не забыл. Надень это...» Он достал из кармашка стальной медальон на цепочке, такой же, как носил сам. Людвиг протянул руку, но глаз опять обманул, и украшение упало в траву. «Ничего страшного, сейчас найдем», — Алик пошарил по земле. «Надевай, мы хоть и опытные бойцы, но лучше перестраховаться». Людвиг надел медальон на шею, и все тело начало зудеть. «Надо привыкнуть», — сказал консул. «Я никогда его не снимаю». В Старом мире оружие долго соревновалось с броней, но броня победила. Все эти пушки и даже тот кристаллит, которым вы кого-то сожгли в акере, не способны пробить штурмовую броню или силовое поле. Для этого нужно иное. Черное лезвие меча Алика стало настолько черным, будто поглотило свет. Но сразимся без этого. Маленький Левиафан нажал на кнопку, и меч погас. Только будь готов, что поле не спасает от боли, иначе это не спарринг, а баловство. Болтовня начинала раздражать. Капризный, злобный ребенок, получивший в руки чудовищную силу. Разве можно давать ему еще больше? Стоит ли это жизни одного человека? Людвиг достал из ножен верный меч. Сколько же погибло от него? Много. Есть ли право осуждать младшего, когда сам убивал? Как же поступить с Кантером и ключами от сети? С одной стороны, Олег безумец и убийца. С другой, он точно прикончит Эйнера. А Нордер пришел на помощь в Акере, рискуя собой и лишившись пальца. Вдвоем они победили. Стоит ли жизнь этого человека судьбы целого мира? Из-за слепого глаза приходится сильно крутить головой. Сложно даже с обычными противниками. А против такого быстрого, как Алик, и даже глаза не помогут. Людвиг отбил первый выпад и ударил в кисть. Консул чуть не выронил оружие. «А ты хорош!» — сказал Алик радостным голосом. Младший ходил кругами, Людвиг стоял на месте. Может, после боя консул с милостивицей согласится отпустить эйнора Маленький левиафан сделал длинный выпад, Людвиг сбил клинок в сторону, схватил правой рукой кисть консула и притянул к себе. Меч вместо того, чтобы пробить тело насквозь, зазвенел, будто ударился в доспех. «Ай!» — вскрикнул Алик и отошел, потирая живот. «Если бы не Поли, я был бы мертв». Людвиг хмыкнул. Он не знал, как работает поле, и ударил насмерть, прежде чем понял это. Надо запомнить на будущее, что на тренировках нужно драться учебным оружием, а не боевым. Едва не прикончил маленького Левиафана. Было бы весело, да. «Извини, больно?» «Пройдет», — Алик улыбался. «Я тебя недооценил. Тогда буду сражаться в полную силу». Он прыгнул так быстро, что Людвиг увидел лишь размытую тень, а следом прилетело по голове с такой силой, что он упал. Более слабый удар тогда слепил, но боль прошла очень быстро. А вот и расплата. Алик помог подняться. С одним глазом тяжело следить за обстановкой, но отец говорил, что нужно пользоваться не только своим преимуществом, но и чужими недостатками. Опять слишком быстрый выпад, который Людвиг отбил на рефлексе но уклониться от кинжала во второй руке не смог и больно получил в живот. «Я победил!» Людвиг подгадал момент для укола, но ответ на удар был таким сильным, что рука не имела от боли и меч выпал. Будто вернулся в детство и вновь сражается с Реймом, проигрывая раз за разом. Отец залится и уходит, но мастер не дает ученику никаких поблажек. Было так же больно и унизительно. «Еще и струсил?» — Алек хохотнул. Людвиг взялся правой рукой за кончик лезвия и несколько раз согнул и разогнул меч. «Продолжим». Наверное, то же самое чувствовал Аниссар, с которым он сражался на древнем поле. Ни единого шанса. Избиение. Мокрая рубашка прилипла к спине, а меч становился все тяжелее. Людвиг бил, но чаще получал. Его собственные удары слабеют. Алик даже не вспотел. «Вал ты тобой!» — радовался он. «Еще раз!» Людвиг кивнул. «В настоящем поединке шансов не будет. Соперник неестественно быстр, вынослив и силен. Проще было сражаться против Рейма в 12 лет, чем сейчас против Левиафана. Но приходится драться, чтобы умилостивить ублюдка. Злость и страх новые союзники позволяли вставать вновь и вновь, хотя все тело болело от ударов. и Если бы не поле, то ни ног, ни рук уже бы не было». Людвиг нанес выпад, в который вложил весь свой вес. Алик уклонился так быстро, что силуэт размазался, а ответный удар сбил с ног. Меч улетел в траву. «Я впечатлен. Консул помог встать. Скоро освободится вакансия магистра притарианской гвардии. Ты справишься, я уверен, особенно если напичкаем тебя имплантатами». Людвиг помотал головой, ни в силах сказать ни слова. «Жаль, я надеялся, но предложение в силе». Позволь сделать замечание твоей техники. Если бы ты видел левым глазом, то дрался бы намного лучше. Будто я могу это исправить. Как знать, мой друг, как знать. Консул помог сесть на скамейку. Кто-то из слуг подал воду. Эх, не подумал, надо было дать тебе другое оружие. Олег подобрал лежащий на земле меч Людвига. От столкновений с черным клинком кромка испортилась. Некоторые зазубрины настолько глубокие, будто кто-то бил по лезвию зубилом. Такое не заточить, проще отдать на переделку. «Не расстраивайся, я прикажу восстановить, станет еще лучше, чем раньше». Людвиг потянулся к сумке. «Сейчас или никогда? Сначала поговорить, и если младший в очередной раз откажет, придется рассказать о сети. Каким бы убийцей не был Левиафан, другой убийца не имеет права его осуждать». Ты меня все равно не победил, но мне нравится твоя техника. Ни единого лишнего движения или суеты, все строго по делу. Мне есть чему у тебя поучиться. Покажи-ка свой удар по кисти. Со стороны, я хочу рассмотреть внимательнее. Эй, ты. Нет, вон ты. Алик показал пальцем. Слуги расступились как можно дальше от указанного парня. Возьми меч. Я, слуга выпучил глаза. Ну а кто еще? Алик снял со стены оружие и кинул парню. Тот не смог поймать. «Растяпа! Подбирай!» Консул почесал лоб. «Твой клинок уже не годен Вот, возьми мой». Людвиг взял черный меч. Очень тяжелый, весит как двуручник, но сбалансирован. Клинок слишком длинный, нужно привыкнуть. Уставший от боя запястье ныло. Слуга подходил поближе. У него обычный меч без нормальной защиты для кисти. «Может дать другое оружие, как бы его не поранить». «Не поранишь, теперь показывай, я запоминаю». «Ты...» — консул посмотрел на слугу. «Бей!» «Не бойся, я буду осторожен», — сказал Людвиг. Но не вышло. Глаз опять обманулся расстоянием. И вместо того, чтобы обозначить удар в кисть, длинный тяжелый клинок ушел чуть дальше и распорол парню предплечье. Слуга выкрикнул и уронил оружие. Людвиг склонился над раненым. «Дерьмо вечного, друг! Извини, я не хотел! Есть бинт! Давай перевяжем! Просто царапина, все заживет!» Парень сжал губы, но больше не кричал. Он смотрел на Алика вытаращенными от ужаса глазами. «Вот это я понимаю удар!» — консул захлопал в ладоши. «Рефлекс! Я запомнил! Надо кого-нибудь другого позвать, я на нем проверю!» «А что делать с ним?» — Людвиг показал на слугу. «С этим? Да не расстраивайся, у меня их много. Можешь добить!» «Нет, пожалуйста!» — взмолился слуга. «Не надо, прошу!» «Я не буду его убивать!» Алик посмотрел с удивлением. — Почему? — Просто прикончи его и продолжу. Ты же хотел со мной кое о чем поговорить. — Да, но... — Людвиг почесал затылок и вздохнул. — Что он делает? Так нельзя. Консул перестал улыбаться. — Друг мой, скольких ты убил в Акере? — Я... — Не утруждайся, я помню. Шериф насчитал не меньше десятка. А судя по твоему хладнокровию, этот десяток не первый. Кого попало, не назовут потрошителем из Акера. Кстати, это твое новое прозвище. «Это были бандиты», — сказал Людвиг. «Они...» «Ты так потоптался на голове у юного Сейбинга, что раздавил ему череп. Ему было всего девятнадцать, и он подавал большие надежды. Друг мой, не заставляй меня думать, что ты лицемер». Руки Алика затряслись. «Ты тот еще убийца. Так чего воротишь морду? Ты же рыцарь огненной кавалерии. Этот кусок дерьма раб. Я могу с ним делать все, что захочу. Сам убью». «Нет, ты не можешь». «Я не могу». Маленький Левиафан открыл рот от изумления. «Говоришь, что я чего-то не могу?» «Ты!» — он обернулся и посмотрел на очередного слугу, бледного, темноволосого парня. «Подай мне воды!» Слуга подошел с кувшином в руках. Алик отпил прямо из горлышка. «Ты говоришь мне, что я чего-то не могу?» Он достал кинжал и ткнул парня в живот. Слуга согнулся, застонал и рухнул в траву. Остальные вытянулись в струнку, стараясь не смотреть на умирающего я было тебя лучшего мнения ты такой же лицемер как и они ты он показал пальцем на служанку девушка стоявшая неподвижно лишь чуть дернулась из ее глаз побежали крупные слезы но она не издавала ни звука подойди сюда и встань на колени она подошла на дрожащих ногах и опустилась рядом с погибшим высынь язык прекрати выкрикнул людвиг одного не могу понять ты такой же убийца как и я я уж думал что нашел родственную душу Служанка стояла на коленях и дрожала, но язык не убирала. Маленький Левиафан склонился над ней с ножом в руках. Людвиг вспомнил то утро, когда била гроза. Лил дождь а Ханна, сидела, обнимая умирающего отца. Тогда почему ты себя так ведешь, будто ты лучше меня? Мне доводилось убивать невиновных, но больше я этого не допущу. Может, я такой же убийца, но не такой безумный психопат, как ты. Людвиг поднял чужое оружие. Пора умирать. Алик подошел ближе. Нет ни единого шанса против него. Но иначе нельзя. Эйнер бы понял. «Значит, я безумный психопат?» Людвиг даже не понял, с какой стороны пришелся удар. Маленький левиафан был так быстр, что его силуэт размывался в воздухе. Всего один толчок, и вот Людвиг лежит на траве, а Алик нацеливает нож на горло. «Друг мой, ты, кажется, не понимаешь, кто я?» «Я психопат?» «Да. Знаешь, сколько их я убил?» «Пятьсот восемьдесят четыре человека!» «И знаешь, что самое смешное?» «Мне нельзя останавливаться!» Он убрал нож. «Я убиваю с того дня, как бешеный бык разбил саркофаг моего папочки и вытряхнул оттуда все косточки. Я должен казаться самым жестоким убийцей во всем мире, иначе я труп. Тут все кишит шпионами и врагами. Они все ждут промаха с моей стороны. Да у близнецов здесь больше власти, чем у меня!» Знаешь, почему генерал Стоун и его совет держат такого, как я? А потому что им нужен свой ручной пес, свой собственный палач. Потому что для власти нужно запачкать ручки, а они этого боятся. Они хотят, чтобы все эти убийства ассоциировались со мной, а не с ними. Они хотят выйти чистенькими. А ты знаешь, что кровь с рук никогда не отмывается. Мои руки всегда в крови. Он обернулся и посмотрел на девушку, которая так и стояла с высунутым языком. «Дура, язык убери и принеси мне воды!» Она тут же вскочила и подала ему кувшин. Олег пил, заливая подбородок. «Они хотят, чтобы так все и осталось, чтобы избавиться от меня, когда, наконец, получат полную власть. Они позволяют мне дарить только смерть, но не жизнь. Я даже не могу никого пощадить, но зато могу убить любого. Но знаешь что? Эти частюли не понимают, что люди чувствуют фальш и лицемерие». Что армии милее такие психопаты, как я, а не чистенькие политики вроде них. Потому что я честнее, а кровь не смывается, даже если она нанесена чужими руками. Левиафан поднялся и отряхнул колени. Все вон отсюда! крикнул он и посмотрел на раненного в руку слугу. Правый глаз засиял изнутри. Ты же Готфрид! Вали к доктору, а потом прислуживай Милорду, пока он здесь. Не попадайся мне, а то я тебя прикончу. Вон! Парню не пришлось упрашивать. Остальные слуги тоже убежали, лишь покойник лежал на траве. Извини за эту вспышку. Алик помог Людвигу подняться. Я был неправ, сказал в сердцах: Ты не лицемер, консул подобрал испорченный меч. А Ведь ты единственный человек на моей памяти, который не побоялся встать у меня на пути. У каждого должен быть такой друг, чтобы помогал не выйти из берегов. Мне нужно подумать о многом благодаря тебе. Извини, завтра мы не сможем встретиться. Но послезавтра на арене будет соревнование. В финале я сражусь с одним из заключенных». Людвиг похолодел. Вот, значит, как Левиафан решил отомстить. «Его зовут Большой Барт», — сказал Алик. «Он очень стремится покинуть это место. Будет хороший бой, я тебе обещаю. Жаль, что я не смогу подарить ему жизнь. Но, может быть, смогу подарить ее кому-нибудь другому. Приходи. Бывай, друг». Консул ушел. Людвиг присел на скамью. Руки дрожали. Не надо было ссориться с Львиафаном. Рискнул всем из-за одного слуги, но погубил другого. Вон там лежит бездоханное тело. Нельзя становиться таким же, как Алик. Милорд, появился тот слуга, Готфрид. Рука уже перевязана. Я буду служить вам, если что-нибудь понадобится. Я позову, пробормотал Людвиг и взял в руки сумку с капсулой. Можно ли продать мир, чтобы спасти друга? Только не Алику. Я хотел поблагодарить вас. Я думал, что уже покойник. Готфрид, ты хорошо знаешь этот э, дворец, замок, как его там? Слуга закивал. Мне нужно найти Забеллу Риттер. Парень огляделся по сторонам. Это очень опасно. Если господин узнает, он меня... Он вздохнул, оглядел свежую повязку и закрыл глаза. Я вас провожу, только будьте осторожнее.